Глава 10. Забавно, но пройти мы успели всего несколько шагов. Отец Лизы встретил нас на половине пути. Юрий передал холду нас обеих, поклонился. Юрий обозначил маршал приветствие. Николас также холодно ответил ему наследник Александра. Соперники, враги, дальние родственники, связанные кровью, но отнюдь не друзья. И всё же было что-то общее у этих мужчин. Может быть, то, что оба они обладали почти безграничной властью, которая сквозила в каждом их жесте. Власть Александра же была безграничной, без слова почти. Холд представил меня своей воспитаннице Принц поцеловал мне руку, поблагодарил Элизабет за чудесный танец и вежливо попрощавшись, ушёл, громко скрипунув каблуками на начищенном паркете. Господин Николас внимательно вгляделся в моё лицо. "Как ты себя чувствуешь?" серьёзно спросил меня он. Как комар, которого только что прихлопнули, я помассировала виски, а потом с ужасом поняла, что сказала это вслух. Лизи подавилась смешком. Я прикрыла ладонью предательский рот. быстро осмотрелась вокруг. За нами следили тысячи глаз. Кто-то не скрываясь, кто-то осторожно, но то, что именно первый танец станет главной сплетней вечера, было ясно уже сейчас. Я посмотрела на лестницу. Александр стоял на несколько ступенек выше зала и о чём-то беседовал с какой-то дамой. Алый мундир действовал на меня гипнотически. Я не могла оторвать от него взгляда. Он и без мундира действует на тебя почти как холд Вспыхнула в голове мысль. Может быть, тебе просто нравятся мужчины постарше? Мало ли на свете извращённых вкусов, ехидно спросила я саму себя. Император почувствовал моё нездоровое внимание и посмотрел в нашу сторону. Я тут же опустила глаза. Играть в гляделки с Александром, я ещё не сошла с ума. Какие у вас интересные ассоциации со мешком, заметил Холт. Наклонился ко мне и демонстративно по-отечески поцеловал в висок. На глазах у Александра и всей имперской аристократии. В лампах снова замигал свет. Лиззи, нахмурившись, смотрела на люстру под потолком. Маршал был крайне доволен собой и, судя по всему, мной. «Предлагаю подкрепиться», — весело сказал он нам и, дождавшись согласных кивков, увел из главного зала. Я повела лопатками. Тяжелый взгляд императора щекотал спину. Один хищник дразнил второго, мной. Праздничный ужин должен был состояться значительно позже, но в гостиных уже были накрыты столы с прохладительными напитками, мороженым и легкими закусками. Официант подал мне фарфоровую креманку. Маленькой ложкой помешало подтаявшее лакомство. «О чем вы беседовали с Александром?» — как бы, между прочим, спросил меня маршал. «О родственных связях», — мило улыбнулась я. «Жаль, танец продолжался недолго». Уверенный император мог бы многое поведать вам об этом. Я похолодела. С кем я пытаюсь соривниваться в Астрауме? Слепой котёнок, которого наит семей и матёры зверь, способный одним ударом отправить меня на тот свет. Знаменитый пропратит наверняка поставил бы меня сейчас в угол за несдержанность, предварительно всыпав плетей, и был бы тысячу раз прав. Чего я ещё не знаю? Император с первого взгляда признавший во мне кого-то из бонков, холт, от которого я полностью завишу. Он мог бы приказать мне что угодно, и я бы не посмела ослушаться. Но вместо этого он сам и всё его семейство носятся со мной как с хрустальной вазой. Положила кусочек лакомства себе в рот. Отвратительно сладко, почти так же сладко, как речи господина маршала. Ах, да, он ведь обещал продолжить нашу беседу. Я отставила десерт, приняла бокалы грестовой из рук маршала. Он вопросительно выгнул бровь. "Вас, господин Николас, Александр приглашал присоединиться к разговору". "Винокаварна", заметил Холд. "Пара бокалов, и вместо беседы вас будет ждать императорский лазарет". "Мы же совсем чуть-чуть", хлопнула глазами Лизи. Я сделала глоток и вернула бокало Пекуну. "Чёртовы балы! Мы столько лет учили танцы. Почему же никто не сказал, что главный танец здесь будет отводиться словам?" Впрочем, ради возможности вновь увидеть семью, я и не то танцую. Праздник продолжался. Гости слонялись по дворцу, смеялись, развлекались. Первый антракт давно закончился. По главному залу вновь кружились пары. Элизабет не пропускала ни одного танца. Меня никто не приглашал, даже Эдриан, и тот куда-то пропал. Холт не отходил от меня ни на шаг, словно боялся, что я сбегу, не дождавшись приглашения от Александра. одним лежестом сделавшего меня пария и на весеннем балу. Впрочем, я танцевала несколько раз со своим опекуном. Господин Николас ничуть не соврал госпоже Кэтрин. Откровенная радость от моего унижения сменилась ещё более сильным разочарованием в её глазах. Вместо того, чтобы любоваться её красотой, Холт вынужден был весь вечер не отходить от меня. На очередном перерыве между танцами к нам подошёл неприметный одетый в серый костюм человек. Раскрасневшаяся Ализе стояла рядышком и шепнула мне в ухо: "Господин Итан, личный слуга императора". "Сейчас", поняла я, пряча подрагивающие руки за спиной. "Что сказал тебе Юрий?", так же тихо спросила я подругу, чтобы хоть немного отвлечься. Потом прикрыла она глаза. "Значит, мне не показалось. Кроме пренебрежения императора, было что-то ещё, от чего она побледнела тогда. Поскорее бы закончился этот вечер". Я не могу оставить девочек без присмотра, услышала я слова Холда. Девочек меня не приглашают? Не волнуйся, Николай, подошёл к нам Юрий. Я с радостью возьму на себя заботу о твоих дамах. У Холда дёрнулась мышца на шее. Наследник не оставил ему выбора. Я скоро вернусь, сказал маршал почему-то мне и ушёл за слугой императора. Вновь заиграла музыка. По широкой лестнице словно стая мотыльков изящно спускались балерины. Их белые пачки взлетали от каждого отточенного движения. Оказавшись в ровень с гостями, они встали в шахматном порядке, а затем синхронно закружились вокруг собственной оси. Партнёры и хореографы в чёрные фраки присоединились к танцу чуть позже, поднимая девушек в прыжке высоко вверх. Красиво, как и всё во дворце. Гости проводили балет бурными овациями. К нам подошёл господин Слоум. Ваше высочество, поклонился Эдриан Юрию, вы позволите украсть у вас одну из прелестных спутниц? Я перенервничала, неприятно заныло в висках. Кажется, Эдриан приглашал на танец меня. Всё правильно. Александр не зверк, тебя куда-то на дно. Юрий слегка приподнял обратно, теперь можно и пригласить. Боль сделала мои мысли особенно ценными. С радостью доверяю вам, госпожа Элизабет широко улыбнулся слоуно Юрий. А мы с госпожой Арианой выйдем на воздух. Эдрианы и Лизи присоединились к танцу. Юрий повёл меня на балкон. У меня потемнело в глазах или это снова мелькнул свет? Лакеи с поклоном распахнули перед нами высокие двери. Прохладный весенний ветер ударил мне в лицо. Я вдохнула полной грудью. На улице было темно. Но свет в высоких окнах дворца позволял рассмотреть все детали на огромном балконе: белая с синими ромбами плитка на полу, широкие вазоны с пышными розами, гладкий камень перил. "Вы совсем как моя мать", покачал головой Юрий. "Она тоже не выносила балов". "Императрица не любила танцы?" вежливо поинтересовалась я, опираясь на крепкую мужскую руку. Полагаю, она не любила двор, улыбнулся Юрий воспоминанием. Он подвёл меня к высокой ограде, мы взглянули вниз. Дворец стоял в самой высокой части города. С балкона просматривался не только великолепный императорский сад, но и большая часть столицы империи. От широкой площади кругами расходились улицы. Длинные проспекты делили их на ровные части, словно пирог на куски. Каждый луч светился фонарями, уходя далеко за пределы видимости. Разве можно не любить этот вид, не скрывая восхищения в голосе, спросила я. Невозможно. Вы правы. Этот балкон был её любимым местом во дворце. Юрий Пёрси о каменные перила и всем телом развернулся ко мне. Город светился за его спиной. На красивом лице играли тени. Северяне слишком свободолюбивы для жизни при дворе, продолжил мужчина. Строгие протоколы и жёсткие рамки были клеткой для той, кто вырос в сердце Эдинбурга. Эдинбурга? не поверила я. Небольшой параграф, отведённый императрицей в учебнике современной истории, ничего не говорил об этом факте. Сухая справка: родилась в таком-то году древний род, великолепное образование и больше ничего. Всего лишь женщина. Зачем знать о ней что-то большее? Вижу, вы удивлены, улыбнулся мне Юрий. А мы ведь с вами почти родственники. Родственники? В 5 лет моя мать осталась сиротой. Север тогда ещё не был в составе империи, земли, которые остались ей в наследство, равали на части соседи. Единственными преданными ей людьми оказались молоденькая нянька да конюх. Они-то и сопровождали ребёнка в крепость Бонков. Сколько лет, Юрию? Я с удорожно вспоминала год его рождения. 27 30, значит, мать его должна быть чуть старше моей. Почему же мне ничего о ней неизвестно? Не бойтесь, у вас нет провалов в памяти. Юрий поцеловал мне руку и добавил: Анна вернулась домой сразу, как только закончились распри на севере, буквально через несколько лет, когда ей исполнилось 10. Однако нашей матери успели стать названными сёстрами. Пожалуй, поговорить с родителями становится всё более необходимым, подумала я. Не об этих ли связях намекал господин Холт? Прекрасный принц, такой галантный, такой откровенный, такой лояльный на фоне отца. Слишком лояльный. Почти родственники это звучит обнадёживающе, рассмеялась я. Именно, заглянул он мне в глаза. Неожиданно резко оттолкнулся от ограды, сократив расстояние между нами до неприличного минимума, наклонился и поцеловал. Быстро и жадно. Я не успела даже понять, понравился ли мне первый в моей жизни поцелуй. Я вообще ничего не поняла. "Простите", выдохнул Юрий, не удержался, весело улыбнулся он. Я не знала, что сказать и куда смотреть. Отвернулась. Красная вспышка внизу привлекла моё внимание, и я прищурилась, чтобы разглядеть источник света. Это тоже часть представления, нахмурилась я. В саду? насторожился Юрий. Сейчас узнаем. Он махнул рукой, изобразив пальцами почти такой же жест, какой показывал маршал на парадной лестнице своим подчинённым. Хлопнула балконная дверь. К нам подошёл мужчина в форме имперской безопасности. Юрий кивнул в сторону затухающей вспышки. У пиротехников небольшой казус, отчитался безопасник. Мы уже приняли все возможные меры для устранения проблемы. Мысль, что у нашего странного поцелуя были свидетели, заставила меня опустить глаза. Мужчина ушёл, мы снова остались на балконе вдвоём. Условно вдвоём. "Я вас напугал", придворно вздохнул Юрий. "Позвольте мне загладить свою вину". Одинокая красная точка стремительно взмыла в ночное небо и взорвалась множеством разноцветных огней. Я не испугливых, заверила его я. Юрий довольно рассмеялся и вновь подал мне руку. Лакеи Настиш открыли балконные двери, разгорячённые в танце гости высыпали на балкон. Громко взрывался салют, так же громко хлопали этому зрители. От ярких вспышек стало светло почти как днём, но чужие любопытные взгляды мешали мне наслаждаться зрелищем. Для гостей фейерверк не был чем-то необыкновенным, а я была «Гвоздь программы, черт побери, зло», — подумала я. «Видите эту арку?» — Юрий показал мне на небольшой проем в стене у края балкона. «Вижу», — я кивнула, заметив не только арку, но и застывших, будто изваяния гвардейцев, ее охраняющих. «Это выход в картинную галерею. Хотите посмотреть?» «Хочу», — улыбнулась я. «Лучше наслаждаться живописью, чем развлекать с собой императорский двор». или страдать головной болью в душном зале, мучаясь в ожидании возвращения господина Николаса. Впрочем, наверняка желающих составить нам компанию будет немало. Мы вошли внутрь. Я обернулась, надеясь увидеть Лизи и Эдриана и позвать их с нами, но гвардейцы спиннами заслонили проход, отсекая другим гостям возможность присоединиться к просмотру картин. Они дают нам время пройти вперёд без лишнего сопровождения. объяснил Юрий в ответ на мой обеспокоенный взгляд, как только мы дойдём до середины зала, они пропустят других гостей, заверил он меня. Не волнуйтесь, ваша репутация не пострадает. Благодарю, я присела в реверансе. Меня не беспокоила репутация. Чему там страдать после недавнего танца с императором? Меня пугал Юрий и его внимание. Всё в нём было слишком, слишком красив, слишком осведомлён даже больше, чем отец. И его интерес ко мне тоже слишком. Галерея казалась бесконечно длинной. Высокий потолок поразительно контрастировал с нешироким помещением, зрительно делая его ещё более узким. Со стен на нас смотрели Александр, Анна, Юрий и другие члены императорской семьи. Мы остановились напротив одной из картин. Это была батальная сцена. Юный Александр стоял на холме и следил за идущим внизу сражением. Империя обрела желаемую мощь. Судя по пейзажу, перед нами было покорение северных земель. Я внимательно вгляделась в полотно, выхватывая мелкие детали: павшие в бою воины, искажённые мукой лица, раны и кровь. Художник был столь талантлив, что я почти слышала отчаянные крики северян, идущих на верную смерть. Холодно. Было очень холодно, задрожала я, проваливаясь в картину. Грохот, боль, смерть, безумие. Красные брызги на белом снегу кружили голову, горячие капли стыли в полёте и почти сразу превращались в лёд. Сила, сила, сила застучала в ушах. Прикосновение Юрия неожиданно резко вернуло меня во дворец. Он ладонью провёл по моей руке от плеча к локтю и сказал: Никогда не думал, что женщину может заинтересовать война. Но вы ведь необычная женщина, не так ли, Ариана? Я отступила на шаг и ответила: "Вам виднее, ваше высочество". Свет мигнул, а затем погас. В высоких окнах задрожали стёкла, а потом с пронзительным звоном рухнули вниз, разбиваясь на тысячи осколков. Раздался громкий хлопок, заорала сирена. Я оглохла, ослепла и закрыла голову руками. Кто-то снёс меня на пол, телом закрывая от неизвестной опасности. Я больно ударилась головой. Сверху валились куски штукатурки. Холодный металл неприятно впивался в спину, едкий дым раздирал лёгкие. Я закашлялась. Чужая рука приподняла мою голову, прижимая к груди. Почему гвардеец в чёрном? Недоуменно подумала я, утыкаясь в тёмную мягкую ткань на мужской груди. Куртка его была порвана. Из рассечённой руки, которой он крепко держал меня, торчало осколок стекла. У меня зазвенело в ушах, но, кажется, больше ничего не взрывалось и не орало. Спасший меня мужчина ослабил хватку. Я смогла повернуть голову. Я брядила. Похоже, меня контузило взрывом. Закрыла глаза дрожащими руками, но когда отняла их от лица, ничего не изменилось. Господин Николас Холд младший в своей идиотской кофте с глубоким капюшоном откатился от меня, привстал на локти, зашипел от боли и вытащил стекло из раны. Длинные волосы его, как обычно, закрывали лицо, но даже под ними я смогла разглядеть огромную шишку. Звуки доходили до меня будто сквозь вату. Я присела, потянулась к нитке и аккуратно отвела длинные пряди от его лба. Легонько коснулась садины. Это совершенно точно была галлюцинация, потому что Николас не сбросил мою руку, а только поморщился и поднял на меня глаза. Я с интересом вгляделась в его лицо. Он был очень похож на Лизи, только как будто на несколько тонов светлее и, как это ни странно, изящней. Какой ты красивый, подумала я. Спасибо, изобразила улыбку галлюцинация и взяла меня за запястье, проверяя пульс. Рядом протяжно застонал Юрий. Николас положил руку мне на голову, из ушей тут же ушёл звон. Восприятие полностью вернулось. "Юрий!" в ужасе воскликнула я, оглядывая зал, а вернее то, что от него осталось. Наследник Александра истекал кровью, и дело было даже не в осколках. В него стреляли. Его мундир был в крови. Пуля, кажется, попала в плечо. Мужчина потерял сознание, но грудная клетка его вздымалась. Слава богу, жив. Пока жив. Вход с балкона был завален, но с противоположной стороны к нам уже бежали гвардейцы. Ты не поможешь ему, спросила я Николаса от шока, даже не задумываясь о том, как он в принципе очутился во дворце. Юрий ники откинул чёлку с лица и с хрустом размял шею. Зачем?